Глава 51 Когда мы вошли с Луизой в сады Тюильри, раскинувшиеся у подножья Лувра, там все было забито. Казалось, что не только все дворяне и богатые горожане Парижа были здесь, но и со всей Франции сегодня приехали знатные гости. Видимо, все хотели лично выразить свое почтение герцогу Леонарду и его свите. И везде только и говорили о том, что наследник Бельгии приехал во Францию по весьма важному делу посвататься к сестре французского короля, юной принцессе Марии Орлеанской. Родных и знакомых Луизы мы нашли быстро. Они как раз стояли у фуршетных столов, пили шампанское и смеялись. Едва Луиза приблизилась, все взоры невольно обратились на неё. И я видела, как лица разряженных в пух и прах дам меняются прямо на глазах. Недоумение, интерес, восхищение, а у некоторых даже зависть отчетливо отразилось на них. Похоже, они менее всего ожидали увидеть маленькую Луизу в таком ярком необычном облачении. «Дорогая моя! Какой великолепный наряд!» — воскликнула одна из дам, которая тут же подошла к Луизе. «Какой шик! А какие контрасты и цвета! И шляпка просто чудесное творение! Вы купили его в модном магазине «Мадам Кореньи»? Да, не теряясь, ответила Луиза, что вызвало у меня улыбку. «Так я и подумала!» «Как же еще, Шарлотта?» — подхватила другая дама. «Только там такие великолепные шелка и самые модные фасоны!» Тут же Луизу обступили и другие гости, восхваляя ее наряд и говоря о ее красоте. Она же, явно не ожидая подобного, кидала на меня нервные взоры, а я подбадривающе улыбалась, даже шепнула на ухо, что все хорошо. Понимая, что моя миссия выполнена, я решила вернуться домой извинилась перед Луизой, сказав, что мне пора идти. Она еще раз поблагодарила за помощь и на прощание пожала мне руку, назвав своей милой подругой. Я была не против дружбы с этой любезной мадемуазель, потому в ответ улыбнулась и пожелала ей удачи в налаживании отношений с любимым женихом. Отойдя подальше, я увидела, как к Луизе подошел некий военный в красном мундире с золотыми иппалетами. Она улыбнулась ему, протягивая руку для поцелуя. Лицо девушки в этот момент сияло счастьем, и она улыбалась. Я поняла, кто этот молодой человек, стоявший ко мне спиной. Ее жених Франц. Похоже, у нас с Манон все получилось. Мы смогли нарядить Луизу так, что она произвела фурор, и жених, наконец, обратил на нее внимание. А ее невзрачное платье послужило основой ее теперешнего великолепного костюма. Это была хоть и маленькая, но победа. Еще раз я утвердилась в том, что стою на верном пути, а швейное дело и модные наряды – мое призвание в этом мире. После тюэльри я возвращалась домой воодушевленная и с новыми идеями. Они непрестанно рождались рождались в моей голове, кружились, надоедали и требовали воплощения в жизнь. А что, если попробовать сшить такие дамские пиджаки еще? И начать вводить в моду подобные контрасты и цвета? ведь светские дамы на рауте явно высоко ценили наряд Луизы. Я видела зависть и восхищение в их глазах. Что если не ломить цены, а предоставить парижским модницам новые платья в новом стиле, изысканно ярком, нежно призывном и за приемлемые деньги? Но для реализации этого нужна была своя лавка с примерочной швейной комнатой и большим залом для посетителей. И я знала, где ее обустроить. Конечно, у мадам Арабель. Но старушка была против, потому оставался один вариант. Как можно скорее продать мельницу и на вырученные деньги попытаться выкупить у нее дом. Когда стану владелицей, я смогу открыто принимать посетителей в лавке. Однако вечером меня ждало разочарование. Вернулся шаура с двумя новостями, хороший и плохой одновременно. в Шеврес готов купить мельницу, но совсем недорого. Дает всего четыре тысячи франков. «Всего четыре тысячи?» — удрученно переспросила я. «Да, это последняя цена графа. Он изначально вообще предлагал две. Пришлось долго убеждать его, описывая достоинства твоей мельницы и земли у реки. Он готов хоть завтра подписать договор о покупке. Спасибо тебе большое, Калиан. Но все равно этого мало. Мадам Арабель не продаст лавку за такие малые деньги. Почему ты так решила?» На днях она возмущалась тем, что какой-то господин хотел купить у нее лавку еще в том году за пять тысяч франков. Она отказала ему, сказав, что лавка стоит в два раза дороже. А еще нужны деньги на ремонт, ведь в таком жутком виде без окон и зала для посетителей даже не стоит и открываться. «Я добавлю денег, Сесиль». «Не надо», — замотала я отрицательно головой. «Поговори с мадам Арабель, я дам тебе пять тысяч или больше и на ремонт, если надо». «Нет-нет, я не хочу снова быть в долгу, Калиан». «Ведь я не знаю, когда отдам тебе такие большие деньги. Сама еще не знаю, как пойдет мое швейное дело. Может, и прибыли не будет?» «Можешь не возвращать». «Нет, я так не смогу. Мне уже было неудобно получать от шаура подобные подарки. То за аренду платил, то покупал мне дорогущие машинки, теперь это...» «Сможешь. У меня все равно, пока деньги лежат в банке без дела. Но ты копил их на покупку земли, они тебе тоже нужны». «Я решу этот вопрос, Сисиль, не беспокойся. Значит, куплю земельный надел поменьше». Он так настаивал и убеждал, что я согласилась. Тем более Калиан не выдвигал никаких условий относительно возвращения денег. Оттого мое желание иметь собственную лавку быстро заглушило муки совести. Довольная тем, что у меня теперь были деньги на покупку, я тем же вечером завела разговор с мадам Рабель. Но старушка мое предложение о продаже приняла в штыки. «С чего бы я должна продавать тебе дом с моей лавкой, Сесиль?» – проворчала мадам Арабель. «Я и не собиралась этого делать. Сейчас дом приносит мне доход с аренды». «Но вы бы получили деньги сразу. Могли бы больше не заботиться о постояльцах». «Нет, мадам, а вы не думали, что вашему мужу было бы приятно узнать, что его лавка снова работает и у нее полно клиентов?» Попыталась я зайти с другой стороны. «Билла в самое сокровенное». Может, и не стоило так говорить и вызывать у старушки воспоминания об умершем супруге, но я должна была попытаться. Тем более от этой сделки выигрывали все. Мадам Арабель получила безбедную старость, без надобности искать новых арендаторов, а я приобрела лавку для реализации своей заветной мечты. Я сказала, что дом и лавку не продам, сисиль И прекрати меня донимать, ответила старушка грубо и быстро встала из-за стола, удалившись из гостиной. Я тоже поднялась в свою спальню расстроенная, даже всплакнула. Понимала, что за такие небольшие деньги, да еще в центральной части Парижа, мне не найти лучше дома, чем у мадам Арабель. Его даже не надо было перестраивать под лавку, а только сделать ремонт и обновить.